Самоходные лапотки Три сына при отца жили. Земли у отца было мало. Одну десятину на троих не разделишь. Да и одну лошадь тоже на трое не разделешь. Вот и придумали братья ремеслами промышлять. Жить-то ведь надо. — Я по городам ремесло пойду искать, — говорит старший сын за которое больше платят, то мое и будет. А я, говорит средний сын, стану по базарам ходкой товар высматривать. Какой ход идет, тот и делать буду. До младшего очередь дошла. Чем ты, мил сын, промышлять будешь? Хотелось бы мне, тятенька, научиться лапти плести. Всегда в спросе. Засмеялись братья. Дурень и есть дурень. Вспросят они в спросе. Да цена-то за этот спрос с воробьиный нос, вот оно что!» Поговорили так братья и разошлись. Идет старший сын по городам и видит, мастера чаевничают. Подсел. Слушать стал, о чем мастера беседуют. «А я сто одну деньгу зарабатываю», — хвастался каменщик. «Одну деньгу для души в трактир отдаю, а сто денег в дом несу» как он услышал эти слова, и думать больше не стал. Доходнее каменного ремесла не найдешь. Возьми меня, каменщик, выученики. Посмотрел каменщик. Парень здоровый, плечи широкие, руки сильные. И, видать, глазастый. Возьму, говорит, если ты ремесло ниже денег ставить не станешь. Взял его и начал каменному делу обучать. Второй сын? Идет по базару и видит. Дуги хорошо разбирают. А старичок-дуговичок, который дугами промышлял, Возьми да и похвались. Машна у меня, как дуга, туга, Что не душка, то полтина с полушкой, Полушку на косушку, полтину домой. Как услышал это средний сын, Тут же порешил дуги гнуть. А младший лыка надрал, Колодочек лапотных настроил и плетет себе лапать за лаптем. Один с косиной, другой с лабиной, третий в руки взять совестно. Парни-однолетки, девки-невесты, в один голос бедняжку просмеивают, недоумком лапотным величают. А он плетет себе и плетет. Одна неделя проходит, другая начинается. Полная баня лаптей, а обуться не во что. На пятую неделю от лаптей вовсе тесно стало. Сын-то и говорит отцу. — Тятенька, дай лошадь, я на базар лапти повезу. Дал отец лошадь. Привез мастер свои лапти, да и свалил их в кучу. — Почем парень лапти, — спрашивает народ. — По совести. — По какой такой совести? — Подходи, выбирай по ноге. Если совесть заговорит, скажет, сколько заплатить надо. А если совесть промолчит, значит, даром носи. Много народишку налетело на даровые лапти. Живехонько разобрали. Кто грош, кто полушку кинет. А другое не то, что полушку или грош, а еще к лаптям приплату просит. Коли, говорит, по совести, так по совести. Полушку заплатишь, так и быть, потешу тебя мало, и твою худую работу на свои добрые ноги надену. «Делать нечего», — приплачивает мастер к своим лаптям. А сам смотрит, какие лапти складнее на ноге сидят, за какую пару приплаты не просят, а деньги дают. Расторговался парень. Ни лаптей, ни денег, а песни поет. «Ты что, мил сын, больно весел? Аль выручку большую привез? Не выручку, тяде, а выучку. Выучка дороже всего». Сказал так и пошел в лепняк лыка драть и опять за лапти. А той порой старший брат, подучившись кое-чему, камни кладет, торопится, а средний дуги гнет, поспешает. Пока меньшой стол лаптей сплел, старший много кирпича выклал, а средний того больше дуг нагнул. Пришло время братьям встретиться. — Ну, милые мои сыны, — говорит отец, — сказывайте, как ремеслами промышляете. — Я тятя каменным ремеслом занялся, сто одну деньгу зарабатываю, скоро отделюсь своей семьей заживу. Похвалил отец старшего и среднего слушать принялся. — У меня тятенька машна будет как дуга, туга, что не душка, то полтина с полушкой, знай наших. Дошла очередь до младшего. — Моя работа вся на виду, базар цену скажет. Погостили сыны у отца и в путь собрались. Старшие деньги за каменную работу получать, средний — дуги повез на базар продавать. А младший говорит им, — Братцы, не захватите ли вы и мою работу? Вдруг да грош с полушкой выручите. И то нам с деньги. Поглядели братья на лаптную работу и говорят, — Если по паре лаптей дашь, свезем. — Да хоть подвиг, брат, соберите, — говорит младший, — а сам радуется. И есть чему. Если уж братья-мастера, один каменчик другой дуговик, его работу обувают, то уж простой-то человек верняком обует. Приехал старший брат в город деньги получать, а заместо денег ему по загривку сулят, стены на все корки ругают. Тут старший в каменщик укинулся, а тот сидит в трактире, И на одну деньгу чаи с баранками распевает, а за пазах у него сто денег лежит. Ах, ты такой сикой, немазанный, сухой! Чему ты меня выучил? Мои стены на все корки ругают, деньги не платят. По загривку сулят. А тот чаек попивает да посмеивается. Разве я тебя, торопыгу, учил ремесло ниже денег ставить? Вот получаев за зашей. Делать нечего. Каменное дело не к рукам пришлось. Надо новое ремесло искать. Продал он половину братовых лаптей, да домой поворотил. Средний той порой на базаре дуги расставил, а вторую половину лаптей в кучу свалил. У лаптей от покупателя отбою нет, а на дуги даже не глядят. Продал он все лапти, а дуги на базаре оставил. Их и даром никто не берет. По дороге нагнал средний брат старичка-дуговичка, да и спрашивает. — Скажи, старичок, дуговичок, почему у тебя дуги идут, а у меня лежат? — К тому, говорит старик, — что у тебя дуги простые, а у меня самоходные. — Какие такие самоходные? — стал добиваться средний брат. А старик как воды в рот набрал, только посмеивается. Опять сошлись у отца. Опять их отец спрашивает, как они ремеслами промышляли. Первым стал старший сказывать. Обмануло меня каменное ремесло. Елен харчи заработал. Да вот продольную пилу купил. В бревне много денег, надо только их досками до да тесом выпилить. И я, тетя, другое ремесло нашел, сказал средний. Много ли на дуге выгнешь, полтину с полушкой. Горшки лепить буду. Станок купил. А ты, меньшой, что скажешь? Спросил отец. За меня братья скажут. Они лапти продавали. За твои лапти по загривку надавали, еле ноги унесли. А что в них не так? А то в них не так, что ты ремесло ниже денег ставишь, — сказал старший брат. А средний подакнул. И к тому же лапти твои простые, они самоходные. Я их на базаре бросил. Задумался младший брат и еще злее за работу принялся. И братья своим делом занялись. Один тес, доски пилит, другой горшки, плошки лепит. Опять пришло время на базар ехать. Опять младший просит братьев счастье испытать. Братья видят, нечем лапть похаять, а все равно хают. Для тебя только как для меньшого. А Авось грош с полушкой заработаешь. Большой базар собрался. Братья свой товар расставили, народ зазывают. А вот горшки и плошки, кому тес бруски и доски. А про лапти ни слова, потому как их они до базара не довезли, по дороге продали. Чуть не все в новых лаптях ходят да похваливают. Ах, какая обужа! Сапоги снимешь, лапти обуешь, да чего хороши, да чего легки да увертисты. Лапти хвалят, а от горшков с нос воротит. Из милости доски на дрова взяли, а горшками с плошками дорогу вымастили, и то польза. Приехали братья с обновками да с гостинцами, лапотными деньгами похваляются. Ах, как доски ходка шли! А горшки на расхват не нахвальцы народ, да чего хороши, легки да увертисты. Ну, конечно, и лапти и какие продали. Вот тебе, братец, выручка. Подали они меньшому брату полтинник с денежкой. Младший брат от радости заплясал, песни запел. — Ну, теперь я, братцы, самоходные лапти плести ночну, который вперед денег ходит. Плети, дурень, плети. Мы тебя опять оплетем. Посмеялись над лапотным мастером братья и за дело принялись. Они все-таки не совсем бессовестными были. Хотела старшему брату хоть одну доску выпилить, которая в дело пойдет и среднему перед собой совестно было, что его горшками дорогу мостят. тоже стараться стал. Опять пришло время на базар ехать, горшки, доски, навоз погрузили, под лапти три подвода наняли. — Давай, младший братец, услужим тебе, может, два полтинника да две денежки привезем. А он наотрез — нет, не хочу я больше срамить вас своей лапотной работой. — Да что ты, братец, да мы для тебя хоть в огонь, хоть в воду, на все согласны, то у нас меньшой. А младший свое? — За рок я дал, самоходные лапти сплести. — Какие такие самоходные? Ты что? — А такие, которые вперед денег, сами идут. — Тут, братья, давай уговаривать младшего, а он ни в какую. Ни одного лапти из бани не выпущу, пока сам не пойдет. — Те к отцу. — Тятенька. Цыкни-то на него. Гляди, какие он слова говорит. Отец-то давно понял, что за доски пилятся, какие горшки лепятся. Нет уж, сыны, вас я не принуждал и меньшого не волить не буду. Охота ему самоходные лапти сплести, пусть плетет. Те опять, да разве лапоть может сам пойти, ты тять что? А отец им, сами же сказывали что нужны не простые лапти, а самоходные. Значит, такие лапти есть. Делать нечего, поехали братья на базар с кривыми горшками да с досками. По дешевке, совсем задарма доски до да горшки продали. Гроши до да копейки выторговали. Тут-то подошел к ним старичок-дуговичок, да и сказал, — Вы бы, братцы, лучше лапотки привезли. Молчком бы продали. Как только это сказал старичок, народ ты признал братьев. И ну почему лаптей нет? Да из какой они деревни? Братья то да сё отнекиваются, дорогу к меньшому брату не сказывают, а колесицу плетут. Лыко нынче плохое. Убыточно стало лапть плести. Народ видит, что братья чистую воду мутят, давай допрос чинить. А на базаре бабёночка случилась, которая всех трех братьев знала. Она-то и рассказала все как есть. Тут народ зашумел, которые подвыпивши руками стали размахивать и калеными словами бросаться. Братья еле ноги унесли. Приехали домой. Хотели было отцу наплести семь верст до небес, и все лесом. Как слышат, весь базар к старой бане подъехал. Что такое? Глянули, а старые люди шапки ломают, почтенные мужики спины гнут, младшенького брата уговаривают лаптями оделить. Иваном Терентичем величают. — Ну, скажи-то на милость, Иван Терентич, как народу без лаптей жить? Продай по паре нарыла А младшенькой, хоть я робел немного, но свое гнет. Я за рог дал самоходные лапти сплести, а до поры из бани не выходить. Тут старичок-дуговичок выходит и говорит, «Твои лапти, Ванек, давно самоходными стали, сами идут, и на базар их возить не надо». «Тогда другое дело», — сказал мастер. Сказал и стал из старой бани лапти выкидывать. «Берите, кому какие по ноге, продаю по совестливой цене, кто сколько даст, такая цена лаптям. Тятенька, получай деньги». У меня еще одна пара не доплетена. солнце уж садится, урок кончить надо. Народ было принялся лапти хватать, только старичок Дуговичок не дал. Сам лаптями стал каждого отделять. Кто пять пар просит, он две дает. Кто две, он одну. Один мастер весь мир не обует. Каждому охота в такой парочке покрасоваться. Разделил Дуговичок все лапти. Народ полну котомку денег навалил, не подымешь. Братья стоят ни живы, ни мертвы, отцу глядеть в глаза боятся. Тогда старичок-дуговичок и говорит среднему брату. Не одни, видно, дуги самоходные гнутся. И лапти такими плетутся, и доски такими пилятся, и горшки лепятся. Крепко с того дня задумали с братьям. Задумались и за дело принялись. Много ль, мало ль дней прошло, только стал пилить старший брат самоходные доски, а средние самоходные горшки обжигать. Из-под пилы доски рвут, горшкам после обжига остыть не дают. Ну, а про Лаптюши говорить нечего. В части братья зажили. Звонко у них дело пошло, самоходно. А как оно у вас идет, вам лучше знать а я чего не знаю, того не знаю.